18. Среди деревни Кегема, невдалеке от господского дома самого пана Вульфеншильда, виднелся и ярко блестел на солнце свежим лесом домик Енриховых. С тех пор, что Христина побывала в Риге, прошло без малого три года. За это время на деньги, полученные в подарок от царицы Енрихова, выстроились вновь и з в е л и хозяйство шире и богаче, чем прежде. А на все о б з а в е д е н и и ушла всего дюжина червонцев, хотя в том числе были куплены корова и пара лошадей. Муж Христины, деятельный и усердный рабочий хозяин, мастер на все руки выстроился сам. Часть денег Христина не менее прилежная в работе, но расчетливо сумела обратить с пользой барышом. Она накупила с осени много льна, и целую зиму с помощью двух нанятых работниц т к а л а столько полотна и так искусно продала его в соседний город, что к концу зимы Енрихова стали почти богатые люди. Кристина давно и думать забыла о том, что обещал ей седой пан-полковник. Она бросила всякую мысль о перемене своей участи милостью государыне. «Спасибо и за эти деньги», — думала и говорила она. «При их помощи мы разбогатеем скоро, так что сами откупимся на волю у пана в о л ь ф и н ш и л ь д а На свой барыш, полученный от продажи полотна, Кристина собиралась предпринять еще два торговых оборота. Усилив производство в следующую зиму и холста, и полотна, она уже надеялась через год или два иметь очень крупную сумму. д е т е л ь н а я женщина мечтала о том, чтобы завести кабак около деревни на Большом тракте. Пан Вульфеншильд сам, скопивший себе свое состояние трудом и расчетом, смотрел на деятельность Христины Енриховой с удовольствием. Он заранее соглашался отпустить всю семью на волю за сравнительно малый выкуп, а затем соглашался в будущем дать им разрешение держать кабак на его земле. Хотя у Енриховых из троих детей было два мальчика, то есть два будущих работника, Вульфеншильд не брал это в расчет, потому что мальчики были еще малы и даже старшему расти лет 5-6 Отношения пана с рабами стали дружественные. Часто при встрече пана с Енриховой между ними затевался разговор о родстве Христины. Пан полушутя спрашивал у крестьянки, не получала ли она какого известия, письма из Москвы или из Петербурга от своего зятя, не знает ли она чего, какой новый... «Российской войне со шведом или с у л т а н о м Христина усмехалась, добродушно отвечая, что она бы и рада списаться с сестрой и с зятем, да боится, чтобы из этих писульней попасть в Сибирь. Часто пан Вульфеншильд, когда заходил речь о будущем выкупе на свободу всей семьи, говорил Христине тоже полушутя, «А ведь не следовало бы мне отпускать вас на волю, в особенности тебя». «Захочет вдруг твоя сестра откупить вас у меня? Так она побольше даст выкупа, чем вы с Янкой». «Ну, пан», — отшучивалась Христина, — «плохой расчет. Наши деньги с Янкой какие не есть, а вернее тех, что заплатит вам сестра». И в конце беседы пан в у л ь ф и н ш е л ь тоже соглашался, посмеиваясь, что он предпочтет несколько десятков злотых за семью Ендриховых тем сотням, которых надо дожидаться сто лет от русской царицы. «Если бы русская царица захотела для вас что-то сделать, то сделала бы уже давно», — говорил он. «Будьте благодарны за то, что вас до сих пор не перехватали и не увезли в Москву, и не засадили вас с т р о к а то и хуже того». Последний раз, что Христина беседовала с паном о Москве и царице, было перед Масленицей. Пан ничего особенного не сказал, как вдруг на другой день вызвал Христину к себе в усадьбу. И когда женщина вошла, пан Вульфеншильд с важным лицом повел ее к себе в кабинет. Притворив двери, он прислушался и, убедившись, что никто из холопов не может подслушать их беседу, передал Христине диковинную весть. «Скончался в Петербурге первый русский император Петр. Скончался вдруг! Привыкли народ взирать на монарха и с п о л и н ы как на полубога, как на мифическое существо, как на царя настолько великого, что и бессмертного? Или было что-нибудь, какие-нибудь темные слухи, украдкой выскользнувшие из Петербурга в Москву и далее во все края, во всю ширь православного царства?» Но смерть первого императора, великого Петра, поразила равно и русский народ, и всех подвластных иноверцев. Как пан Вульфеншильд шептался теперь с Христиной, точно так же шептались и в других далеких русских окраинах, у Белого моря, у Каспийского, у Азова и у Балтийского порта, и на границах немецких, и на границах азиатских. Великий Петр — «Мертвец» — эти два понятия были почти несовместны для современников. Православное имя гениального царя, богатыря и чудотворца произносилось теперь повсюду со страхом и трепетом, но уже не ради страха перед его могучей личностью. Говорили, что великий император умер не своей смертью, и тот народный вымысел — возник исключительно потому, что великий царь для всех современников своих еще при жизни стал легендой. Он не мог умереть, а если умер, то в силу каких-либо коварных волшебных чар. Енрихова узнала от Вунфельшильда тайком в его кабинете о смерти русского императора, но для нее лично было еще и другое известие, имевшее большое значение — Безразличной для всех россиян это событие имело огромную важность для Енриховых. Марта была уже не супругой русского императора и не вдовою его, а и м п е р а т р и ц е й с а м о д е р ж и ц е й монархом всея России. «Вот бы теперь, царицы, на вас можно было бы свою милость и благодеяние обратить», — кончил Вульфеншильд. Я бы на т в о ё м месте не сидел бы в Кегеме, сложа руки».